Глава восемнадцатая По дороге, сначала по 35-й улице, потом налево на 31-й авеню, Эндрю рассказал мне историю Элли. Девочка училась в седьмом классе и за последние два года несколько раз попадала в сиротскую систему. Отец неизвестен, мать неоднократно арестовывалась за торговлю наркотиками. Недавно мать прошла реабилитацию, и сейчас дважды в неделю навещает Элли по программе восстановления семьи. «Значит, Элли скоро вернется домой?» — уточнила я. «Если все пойдет по плану. Однако это может случиться не так скоро», — вздохнул Эндрю, пряча руки в карманы. «По-моему, в большинстве случаев самый лучший вариант для ребенка — снова оказаться с родителями, правда? Если мать или отец сколько-нибудь приличные, это даст чувство стабильности» что для ребенка очень важно. Однако я еще не знаком с матерью Элли и плохо знаю ситуацию. Беспокоит меня эта девочка. «Вы о каждом ребенке беспокоитесь», — тихо заметила я. Он склонил голову на плечо и глянул на меня. «Наверное, для меня это не слишком полезно, ведь я далеко не все могу уладить. Ну да, беспокоюсь. О многих. А сейчас, пожалуй, больше всего нервничаю из-за Элли». «Вы говорили, у нее в последнее время проблемы? Плохое поведение?» Эндрю кивнул. «Думаете, это связано с предстоящим возвращением домой?» «Возможно», — ответил Эндрю. «Но пока не удается понять. Она переживает из того, что дома ее ждут проблемы, о которых нам следует знать, или боится, что мать возьмет ее, а потом снова будет ограничена в правах. Она хочет вернуться к матери или как раз не хочет?» Порой так трудно добиться, чтобы ребенок открылся. Пока что мы видим, что оценки Уэлли снизились. За последние два месяца она трижды влезла в драку, и ни с кем из нас она не желает ничего обсуждать. Я очень надеюсь, что с вами она будет вести себя по-другому». «Почему?» — Эндрю улыбнулся. «Потому что вы говорите на ее языке». Через пару минут мы оказались перед скромного вида многоквартирным зданием на 42-й улице. Приемная семья жила на четвертом этаже без лифта. Мы поднялись по лестнице, и Эндрю, похлопав меня по спине, пожелал удачи. Мне это показалось тревожным знаком, словно грозовая туча в ясный день. Сжав кулак, Эндрю постучал в квартиру номер 304. Открыл рыжеволосый мужчина с густыми усами и козлиной бородкой. При виде Эндрю он расплылся в улыбке. «Минута в минуту», — сказал он. «Заходите». Эндрю представил мне мужчину. Родни Грегор, глава временной приемной семьи Элли. Мы пожали друг другу руки, и Родни пояснил, что вместе с женой Сальмой предоставляет приют детям и святой анны которым предположительно предстоит воссоединиться с биологическими родителями. «Обычно мы ищем для детей приемную семью, которая могла бы стать постоянной», пояснил Эндрю. Родни и Сальма... «Берут детей только на ограниченный срок, и очень нас этим выручают. Они любят детей и заботятся о них, но обе стороны изначально понимают, что устройство временное. Приемные дети не рассчитывают на усыновление и не страдают от обманутых надежд. Мы просто стараемся хорошо устроить детишек на то время, что они пробудут у нас», пояснил Родни, провожая нас в кухню. «Сальма отлучилась?» С ней вы сможете познакомиться в следующий раз. Вы готовы к встрече с Элли, Кейт? Я провожу вас к ней в комнату. Готово. Родни чуть помедлил, взвешивая мой ответ. Потом кивнул и вышел в узкий коридор. Пойдем. Пригласил он, оглянувшись через плечо. Дверь в комнату в конце коридора была распахнута, но Родни все равно легонько посучал и подозвал меня. Дыхание перехватило, когда я оказалась в затемненной комнате, похожей на комнату Ханны. На стенах постеры, в том числе тот же постер «One Direction». И если Ханна вешала на стену свои рисунки, то Элли — записки от руки. Я придвинулась вплотную и прочла листок, висевший ближе к двери. «Здесь жалок свет, надежды нет, но я вхожу. Оставь свой след, так говорят». «Оставь свой след». «Она пишет стихи», — пояснил Родни, проследив за моим взглядом. «Я в этом мало разбираюсь, но некоторые, на мой вкус, очень неплохи». «Это печальное пробормотала я. «Я вас слышу, не забывайте», — донесся голос из темного угла в глубине комнаты, и я чуть не подскочила от испуга. Шторы были задернуты, а свет девочка не включала, так что я и не заметила ее в комнате. Даже сейчас, когда она заговорила и повернулась к нам, а мои глаза немного привыкли к темноте, я различала только смутный силуэт. «Кейт, это Элли», — представил ее Эндрю. «Элли, это Кейт Уэйтман, музыкальный терапевт. Я тебе говорил». «Привет, Элли», — сказала я. Девочка встала и шагнула вперед, вблеклый круг света, падавшего из коридора. С минуту мы разглядывали друг друга. Элли была красивая девочка, с большими темными глазами, темными прямыми волосами чуть ниже плеч и мелкими и тонкими, точно птичьими, чертами лица. «Музыкальный терапевт...» Она не только глотала окончания как Ханна в моих снах. Интонация тоже была нарушена. Ровная, ни подъема, ни спадов. «Интересно...» Давно ли ей поставили импланты? «Вы?» «Да», — подтвердила я. «Рада с тобой познакомиться». Ее глаза сузились, она резко фыркнула. «Вранье!» Отвернулась и скрылась в своем темном углу. Зрение уже настолько адаптировалось к сумруку, что я различала ее там. Руки скрещены на груди, спина напряженно выпрямлена, лицо к стене. Я оглянулась на Эндрю, тот лишь головой покачал. «Элли!» — заговорил Эндрю, и она гневно обернулась, глаза полыхали огнем. И принялась что-то объяснять на пальцах очень быстро, я не успевала разобрать. Эндрю ответил также на языке жестов. Девочка сердито запыхтела, закатила нетерпеливо глаза. «Что она сказала?» — спросила я, заслужив очередной презрительный смешок. «Сказала, что в психиатре не нуждается», — пояснил он. «Я пытался ее убедить, что вы не психиатр, что вы будете работать над речью. Похоже, она не верит». Я повернулась к девочке. «Элли», — сказала я, — «мы будем заниматься музыкой, играть». «Я не стану рассусоливать про свои чувства», — рыкнула она. Я пожала плечами. «Мне этого и не надо». Эндрю вроде бы собрался что-то добавить, но я не стала дожидаться, что он скажет и как Элли на это отреагирует. Я подошла к синтезатору, пристроенному в дальнем левом углу комнаты на шаткой подставки Включила, присела на маленький стул перед ним, тот протестующе скрипнул и опустила пальцы на клавиши. Я не думала заранее, что буду играть, но пальцы сами собой заиграли «How to save a life» группы The Frey. Не успела я и первую строку сыграть, как получила реакцию. «Эй!» — воскликнула Элли и шагнула к синтезатору, все так же сферепо глядя на меня. «Он мой!» — я посмотрела на нее и продолжала играть, не сбиваясь с ритма. «Он мой!» — повторила она на языке жестов с перекошным лицом. «Мой!» — и снова повторила вслух. «Мой!» — «Так садись играть сама!» — ответила я, не останавливаясь. уже пошел рефрен, а она все таращилась на меня приоткрыв рот как это переспросила она наконец я перестала играть и посмотрел на нее раз синтезатор твой так садись играть сказала я или на нем буду играть я потому что музыкальные инструменты для того и предназначены но я же говорю он мой сказала она уже не так уверенно скорее растеряна я пожала плечами инструмент не твой если ты на нем не играешь. Правила музыкантов». Элли злобно уставилась на меня. С минуту мы играли в гляделки. Я уже испугалась, что блеф не сработает, когда Элли, наконец, закатив глаза, велела мне. «Подвиньтесь». И я поспешно освободил ей стул перед синтезатором. Она помедлила, собираясь с мыслями, и через мгновение комната взорвалась. «Яростные». Протестующие аккорды, которые удивительным образом сплетались в чудесную плавную мелодию. Девочка прикрыла глаза, вся отдавшись музыке. Мы с Эндрю переглянулись. Я увидела, как Родни, прислонившись к стене, потрясенно уставился на свою воспитанницу. Через несколько мгновений песня оборвалась, и Элли обернулась ко мне. — Ясно! — бросила она. Я постаралась не выдать своего изумления. «Что это за песня?» Левый глаз девочки слегка дернулся. «Оставь свой след!» Я вспомнила прикнопленное к стене стихотворение девчачий наклонный почерк. «Ты сама ее сочинила», — догадалась я. Снова этот продолжительный взгляд. «И что?» «То, что ты — настоящий талант», — сказала я. «Я рада, что мы будем играть вместе». И, не дожидаясь ответа, я повернулась, вышла из комнаты и вернулась в кухню. За мной последовали Эндрю и Родни. Родни озадаченно скреб затылок. «И все?» — спросил он. «Занятие на сегодня закончилось?» Я кивнула, неуверенно оглянулась на Эндрю. К моему облегчению он улыбнулся и сказал Родни. «Главное произошло. Кейт вынудила Элли вступить в диалог. Недоверие исчезло с лица родни, сменившись уважением. «Вы были правы», — сказала я Эндрю, чувствуя, как все тело вибрирует от приливы сил. Нужно было заговорить на ее языке. «Может быть, перекусим вместе, а потом уж я домой?» Словно со стороны услышала я свой голос по пути в Святую Анну. Эндрю глянул на меня вопросительно. «А жених не обидится?» «Он сегодня вечером в баре со своим другом Стивеном. Вернется поздно». Тут я спохватилась, что вроде бы заигрываю с Эндрю и поспешила добавить. Просто можно было бы обсудить, как продвигаются дела у детей, если у вас есть время, конечно. Беда в том, что я не смогу заговорить с Дэном о Белле. Он даже не поймет, как много для меня значило это занятие. А Эндрю поймет. Мне хотелось поделиться моим пузырьком счастья. «При условии, что угощаю я», — ухмыльнулся Эндрю. Я строго глянула на него. И он поднял руки, словно защищаясь. «Нет, я не сексист, но мне здорово понравилось, как вы в тот раз впились зубами в бургер. Мне хочется снова увидеть на вашем лице такое выражение, и я как раз знаю подходящее местечко». «Тоже бургеры?» — уточнила я, и не смогла сдержать улыбку предвкушения. «Очень уж вкусные, что правда, то правда». «Обижаете», — сказал он. «У меня в запасе разнообразное меню». вы «Что-нибудь слышали о карибской кухне?» Мы зашли в узкую, просто щель в стене, дверь в десяти кварталах от дома элли и оказались в ямайском кафе. С десяток столиков, стены размалеваны черным, зеленым и желтым. «Доверьтесь мне», — сказал Эндрю, угадав мои сомнения. «Выглядит убого, но еда просто невероятная. Верите?» «Вам верю», — улыбнулась я. Было от чего то очень приятно произнести эти слова. «Отлично!» Он слегка подтолкнул меня локтем. «В чем-в чем, а в еде я разбираюсь, женщина!» Он заказал соленую треску и аки, национальное ямайское блюдо, пояснил он мне, а также плоды хлебного дерева и жареные овощные бананы. «Плоды хлебного дерева?» переспросил я, когда официантка отошла принести нам «Ред Страйпс». «Это фрукт», — с улыбкой пояснил он, «который на ощупь и на вкус похож на хлеб. На Ямайке его жарят целиком, а потом режут. Хорошо идет к Аке и треске». «Мне уже страшно спрашивать, что такое аки Он ухмыльнулся во весь рот. аки такой придурочный фрукт. Пока растет, он больше всего смахивает на желтые клешни краба. Но когда его сварят в кипятке, становится похож на омлет». Наймаки его подают с солёным треской, овощами и специями. Непривычно, однако попробовать стоит. Фрукт со вкусом хлеба, задумчиво повторил я. И фрукт похожий на омлет. А что? Нормально. Он расхохотался. Вы же обещали довериться мне. Вернулась официантка с Red Stripes, и к тому времени, как прибыло основное блюдо, мы уже болтали и смеялись как старые друзья. Что-то в Эндрю Напоминала мне Патрика, хотя между ними мало общего. Очень трудно их сравнивать, но дело в этом странном ощущении, что с Эндрю я могу быть собой. Если и ляпну что-то глупое, то он ответит такой же чепухой, и мне не придется краснеть. И он вовсе не старается предстать идеальным. А вот еда. Как и предупреждал Эндрю, на вид похоже на омлет с помидорами, перцами и луком. Я набрала немного на вилку, попробовала. Нос невольно сморщился от непривычных вкусовых сочетаний. Очень солено, сильно отдает рыбой. «Не понравилось?» — огорчился Эндрю. «Ничего так. Я еще раз попробовала. Если честно, я к такому не была готова. Но это вкусно!» Он успокоился. «А плод хлебного дерева?» Я откусила кусочек, кивнула одобрительно. «Точно, вкус хлеба!» но хорошего хлеба. Так что одобряйте? На все сто, хенсон Он вскинул кулаки. Победа! Приглушенно крикнул он, и я рассмеялась. Так что? Продолжал он, отправив полную вилку в рот. Ваш жених тоже оценил бы такое блюдо? Я рассмеялась еще громче. В рот бы не взял. Он избегает пищи с высоким содержанием соли, а тут ее явно немало. Гипертоник? Посочувствовал Эндрю. Нет, просто пунктик насчет правильного питания. Эндрю явно растерялся. Но вы же говорили, ему бы понравился тот бургер пару недель назад. А уж бургеры точно входят в список десяти самых вредных блюд Нью-Йорка и окрестностей. Я уставилась в тарелку. Аппетит пропал. Не так. Я сказала, бургер понравился бы моему мужу. Мужу? Эндрю все еще смотрел озадаченно. Однако по его глазам я поняла, что он уже догадался, о чем я. Он тоже потерял близкого человека, и такие намеки улавливает с полуслова. «Его звали Патрик», — сказала я. «А!» — негромко откликнулся Эндрю. Теперь он окончательно понял. «Он умер двенадцать лет назад», — глухо продолжала я. «Вернее, двенадцать лет будет восемнадцатого сентября. Патрику бы тут понравилось» и бургер ему бы понравился тоже. Эндрю смотрел на меня, а я ждала обычных слов сочувствия, привычную вариацию на одну и ту же тему, то, что я получаю всякий раз, когда называю себя вдовой. Но он подался вперед и крепко сжал мою руку. «Значит, когда вы сказали, что знаете, каково потерять близкого, это были не просто слова». «Да?» — кивнула я. Он еще помолчал. и это он «Посоветовала вам следить за своей мечтой?» «Именно», — улыбнулась я. Эндрю кивнул. «Значит, в еде он разбирался и давал отличные советы. Что еще? Расскажите мне о нем». «Вы правда этого хотите?» — удивилась я. «Обычно собеседник выражает сочувствие по поводу моей утраты и меняет тему, избегая неловкости. А Эндрю, кажется, и в самом деле хочет знать, каким был Патрик. «Например, он болел за Мэтс или за Янкис?» — подсказал мне Эндрю. «За Янкис», — тихо ответила я. «Какое облегчение! Что еще?» Я сделала глубокий вдох и стала рассказывать, как Патрик любил готовить и как любил возиться с деревом, что на работе считался незаменимым, потому что искренне заботился о клиентах и помогал им принимать верные решения. Я рассказала даже о том, как иногда посреди ночи у Патрика громко урчало в животе, и что он мечтал кататься на роликах, но стеснялся, считая, что это занятие для девчонок. И о тех записках, что он оставлял у меня под подушкой, напоминая о своей любви, и даже о серебряных долларах. В ответ Эндрю рассказал мне о брате. И к тому времени, как мы расплатились по счету и вышли, мы проговорили почти час, делясь воспоминаниями. С моих плеч словно свалилась давняя тяжесть. Я уж и сообразить не могла, когда мне в последний раз доводилось говорить о Патрике с улыбкой, со смехом. Разговор о нем прежде был окутан печалью и чувством утраты. А как приятно рассказывать новому другу о человеке, который так много значил для меня. «Тебе, брат, когда-нибудь снится?» — спросил я Эндрю по дороге к метро. И я не заметила, как мы перешли на «ты». «К сожалению, нет», — ответил он. Он погиб, когда мы оба были детьми, и с тех пор прошло много времени. Иногда я пугаюсь, не стираются ли воспоминания о нем. После паузы он тоже задал вопрос. «А тебе снится, Патрик?» «Да», — сказала я, — «особенно в последнее время. И эти сны очень похожи на настоящую жизнь». Он кивнул. «Думаешь, подсознание пытается тебе что-то сообщить?» «Что, например?» не знаю Мне яркие сны снятся только, когда я пытаюсь в чем-то разобраться. Он поглядел на меня. Тебе нужно в чем-то разобраться? Кажется, да, шепнула я. Мы молча шагали дальше. Знаешь, мне кажется, горюю по брату, важно еще и признавать, что эта утрата сделала меня тем, кем я стал. В смысле? Пережитая трагедия меняет человека. Не могу себе представить, что я был бы сегодня здесь, шел бы с тобой по этой улице, работал с детьми, у которых снижен слух, если бы не Кевин. После его смерти в моей жизни образовалась дырка, пустота. А такая пустота, мне кажется, заполняется чем-то новым, не тем, что было в тебе раньше. Жизнь полностью меняется. Я кивнула. Да, утрата меняет все. И все же я стал лучше благодаря утрате, благодаря тому, что мне довелось понять. После паузы он спросил, «Как ты думаешь, смерть Патрика изменила тебя?» «Пожалуй», — подняв взгляд к небесам, я уточнила. Только я не уверена, что процесс закончился. Лишь намного позднее, когда мы расстались, обнявшись на прощание, в метро по пути на Манхэттен, я спохватилась. Про детей и святой Анны не было сказано ни слова.